Глава 73. Городок представлял собой старую часть, состоявшую в основном из одна- и двухэтажных частных домиков, и новую, отстроенную по единому проекту и заполненную стандартными жилыми блоками. Новая часть города была лучше спланирована, ее улицы ярче освещались, а в старой части царил полумрак, и лампы на столбах едва теплились. Отметив с возвышенности эти особенности, они спустились в город и направились в старую его часть. Мостовая была настлана скверно, и с непривычки Джим и Тонитое дело спотыкались. Прохожие им попадались редко, да и те, заметив военных, переходили на другую сторону улицы. «Боюсь, императорские войска здесь не слишком популярны», заметил Джим. «Возможно, только в этом районе», «Хочешь попытать счастье в другом?» «Нет, но если нас здесь принимают за настоящих дифтов, это уже неплохо». Они прошли по улице пару сотен метров и вскоре обнаружили интересующий их объект – местную забегаловку, над входом которой висела давно немытая вывеска с названием «Веселый плотник». У входа в заведение два Гельлиса в мятой одежде размахивали руками, отгоняя видимых только им насекомых. «Веселье в самом разгаре!» – заметил Тони, услышав доносящуюся из заведения музыку, напоминавшую грохот сброшенных во враг кастрюль. Толкнув дверь, он первым шагнул за порог, сразу почувствовав резкий запах бескопной аэрозоли. Из полутора десятков столиков заняты были двенадцать. Над ними поднимался пар от вдыхаемых порций бескоба. На небольшой сцене сидели два музыканта с неизвестными инструментами. Но едва появились чужаки, музыканты прекратили играть. И эта тишина, как сигнал тревоги, заставила всех находившихся в зале повернуться в сторону двери. Несколько плохо стоявших на ногах гелисов с угрожающим видом поднялись из-за столов. Их, примеру, последовали другие, шаря на столах в поисках посуды потяжелее. Джим передвинул пистолет-пулемет на живот и демонстративно положил руку на рукоятку. — Не жалуют здесь солдат его императорского величества, — сказал Тони. — А кому сейчас легко? — криво усмехнулся Джим. «Добро пожаловать в наше заведение, господа офицеры!» Воскликнул хозяин, выбегая из-за прилавка. И так грозно посмотрел на поднявшихся, что те сейчас же стали садиться. «Жетоны при вас, господа!» «При нас, господин ресторатор!» Ответил Джим на первом формате. «В таком случае, милости просим, угощу по первому разряду!» И хозяин склонился в низком поклоне. Затем быстро разогнулся и крикнул. «Бричи, Рурк, играйте, я вам не за тишину плачу!» И музыканты возобновили свою громкую, дерганную мелодию, а Джим и Тони под взглядами недовольных посетителей проследовали за кабачиком к стойке. Напарники поочередно предъявили хозяину номерные жетоны, которые для военных играли роль кредитных карт. Их чеки стекались для погашения на счета, где копилось жалование. Но даже если денег не хватало, чеки оплачивались военным казначейством. А с растратчиками позже выясняла отношение дисциплинарная комиссия. Кабаччик ввел номера в свой банковский терминал и заметно повеселел, когда программа подтвердила их легальность. Но даже если бы счета оказались липовыми, он все равно бы угостил незваных гостей. Ведь они были при оружии. «Какого бескоба желаете? Или, может, господа офицеры желают наноскоп? У нас натуральный, нефильтрованный». «Отлично, дайте нам по порции», — согласился Тони. «А что у вас из закуски?» Мостровое масло и водорослевые гранулянты». «Я бы взял гранулянтов», — сказал Джим. — Я тоже, — поддержал его Тони. — Но и масло не помешает. — Значит, по порции гранулянтов и по маслицу, — уточнил хозяин. — Для начала этого хватит. Мы сядем вон за тот стол в углу. — Пожалуйста, господа, занимайте места, а я сейчас все принесу. Вскоре стол был сервирован. Баллоны с нефильтрованным наноскобом стояли посреди стола. Рядом с ними чашки с красным маслом, а гранулянты, твердые зеленоватые кубики, были аккуратно разложены на плоском блюде. Роль столовых приборов, по-видимому, выполняли две пластиковые трубочки, один конец которых был любовно завернут в кружевную промасленную салфетку. Напарники переглянулись. Громкая лязгующая музыка помогала скрывать неудобства ситуации – Однако многие, в том числе хозяин заведения, внимательно следили за тем, что и как будут есть гости. Но делать это было нельзя. Хотя смертельно опасных для людей компонентов еда гелисов не содержала, нарваться на затяжную диарею было проще простого. Неожиданно на помощь Джиму и Тони пришел один из завсегдатаев заведения. С сутуленой Громила в кожаной шапке, брезентовой куртке на голое тело и в засаленных, слишком коротких для него штанах. «Эй, Бязи!» – попытался остановить его хозяин, но Громила не удостоил его вниманием и решительно подошел к офицерскому столику. «Вот ты, военный, ты можешь что-нибудь сделать без своей пушки?» – обратился он к Тони. «Или ты смелый, лишь когда вооружен?» «Да, я могу кое-что даже без пушки», — спокойно ответил Тони. «Что ты можешь? Что?» — завопил Бязи и так хлопнул ладонью по столу, что зазвенела посуда. «Да, что ты можешь? Что?» — стали кричать с места другие посетители. «Я могу сделать глоток чистого гидро, и со мной ничего не случится». «Всего один глоток чистого гидро?» В наступившей тишине переспросил Бязи. Музыканты снова остановились. «Это может у вас на Пенсимаксе круто выпить глоток гидро, а я могу выпить три глотка гидро». «Три глотка?» – переспросил Тони, не пряча усмешку. Что ж, предлагаю устроить соревнование. Мы с приятелем покажем, что мы можем на самом деле. Эй, хозяин, у тебя есть чистое гидро? Конечно, господин офицер. Химически чистым гидро я промываю маслопресс. Вот и отлично. Тащи сюда целый баллон и мерную посуду. Сию минуту, господин офицер, сейчас принесу. Пока хозяин бегал в подсобку за гидро, публика гомонила и покидала места, подтягиваясь к офицерскому столику. Наконец, большой пластиковый баллон объемом в 5 литров появился на столе Джима и Тони, а к нему были добавлены три пустые плошки. «Ну что, бязи, тебе этого хватит?» – крикнули сзади, и толпа загоготала. Всем эта шутка показалась очень смешной. Тони сорвал пломбу, открутил пробку и, помочив палец в прозрачной жидкости, лизнул его языком. «Подтверждаю! Чистое гидро!» — объявил он. Затем наклонил баллон и, наполнив каждую плошку примерно на треть, посмотрел на Бязи. «Ну давай, пей свои три глотка, а мы после тебя перекроем». «Посмотрим, военный, как ты перекроешь!» — ухмыльнулся Бязи, Взял плошку и, громко булькая, в три глотка выпил из нее все гидро. По толпе прокатился вздох. «Ну как ты, бязи, не печет?» «Нормально!» – просипел громила. Лицо его передернуло нервной судорогой. «Давай, офицерик, посмотрим, как ты силен!» – закричали из толпы. «Давай, офицерик, давай!» Поддержали другие. Тони с невозмутимым видом взялся за баллон и налил им с джимом чашки до краев. Затем напарники подняли посуду и после недолгого промедления стали с удовольствием пить чистую воду, поскольку давно испытывали жажду. О, -о, -о! поразилась публика, когда чашки были опустошены. Хозяин, еще один стул к нашему столику для господина Бязи. сказал Джим. Одну минуту, господин офицер. Тотчас отозвался трактирщик. А вы расходитесь, расходитесь по столам, чего стоять? Дайте господам офицерам отдохнуть.